Gloriae meae, gloriæ бессмертие. Пробудись, человек. И обрати свой взор в клопе, в свет вечной жизни. Сий свет живёт в тебе. Да он спрятан внутри тебя, о человек. И ты волен открыть именно в себе этот источник жизни неугасимой, источник бессмертия. Планы его, что тебя окружает, присутствуют в то же время и внутри тебя как многомерного организма. Потому можешь познать ты природу многомерности вселенной, всерьв внутри многомерной природы своей. Не ищи долину теней, уздымись к свету, и свет откроется перед тобой. Как только свет заполнит тебя душу, тьма перестанет существовать для тебя. Ибо не властны силы тьмы там, где воцарился свет. Даже тело твоё может стать факелом светильником, указывающим путь для людей. Тело твоё и ты, душа, могут стать совершенны. Ибо возможность к безграничному совершенствованию заложил в человека Создатель. И совершенство я ликое способны обрести через слияние созначальным. И так ключ к бессмертию принадлежит тебе. Ты можешь им воспользоваться. Я расскажу тебе больше о бессмертии. Жизнь и развитие множества индивидуальных душ во вселенной это и есть механизм эволюции всецелого. Подчеркну, что развитие душ протекает в нём. Долгожи я душа через смерть тела возрождается она в жизнь без тела. Через рождение и в теле обретает новые ступени для продолжения своего развития. Так повторяется вновь и вновь, и каждая ступень может стать приближением к жизни в свете. Лишь возжелавшие идти мы строят своё разрушение. Но нас сейчас интересует именно та осознанность себя, которая способна человеческая душа. Не потерять осознанность себя со смертью тела мечтали многие. Способность эта заключена в переносе функции мышления с субстрата мозга тела на неmaterialной структуры, на сознании. Тогда такое сознание будет способным мыслить и без тела. Душа сохраняет все те знания и опыт, которые запечатлела собою при жизни в теле. Но это вовсе не есть то вез смерти, о котором я хочу тебе сказать. Ведь способно хранить рассмотренную осознанность не только утончённое сознание, но и сознание большое, и грубое. Но знай человек, что в гробоизди у неутончённости закречено препятствие для истинного бессмертия. Есть великая возможность обретения истинного бессмертия, когда душа достигла огромности, но также и утончённости, подобной изначальному сознанию творцу. Душа, навечно вливающаяся по смерти тела в безбрежный океан сознания наитончайшего и затем исходящая из него в творение, являются обладателями истинного бессмертия, бессмертия в слиянии с творцом. Может человек стать господином и жизни и смерти? Может возрасти душой до рождения в свете творящем? Такой человек, исполнив своё назначение в теле, покинет его тогда, когда сам сочтёт нужным, по воле своей. Так и оставляют тела великие души. Ибо знают они назначение жизни их в телах и время для ухода в свет, когда уже исполнили они свои миссии, живя в телах на земле. По воле своей, совпадающей с высшей волей, могут они тела оставлять. Они поверивают смертью своих тел так же, как поверивали и их жизнями. Но есть и ещё большее избытия частью обитателя глубин, можно обладать в идеальном телем в качестве средоточия и инструмента его силы. Человек – хозяин своей судьбы. По своей воле может он принять или отвергнуть путь к всему бессмертию, который ныне открыт ему. Трудным сделан сей путь, для того, чтобы отпали слабые и колеблющиеся. Поэтому не приводи на него ни мудрых, ни очистивших себя и слабых. Этим ты навредишь и им, и себе». Есть три препятствия, которые не каждому человеку удаётся преодолеть. Первое недостаток стремления к обретению знаний, второе отсутствие любви к Богу, третье склонность ко злу. Достойный же, узденившийся к свету, пройдёт по пути, и вы помогут ему представители света. Они мастера жизни, обреребис смерти и проявляют мудрость совершенную, любовь всеобъемлющую и силу единую. Путь сей к совершенству един от начала времен и до безграничности к рядущему».